Глава 3. Аглая. Ее нашли в чистом поле, в 300 километрах от города, неподалеку от Дивноречия, крупного районного центра, известного на весь регион своей экспозиции «Старина славянская». Работники старины как раз и нашли, разъезжая по окрестным деревням и селам в поисках предметов с исторической ценностью. Они уже давно прочесали всю округу вдоль и поперек, но все равно время от времени устраивают рейды и рады, что им удается рожиться очередной заскорозлой скалкой или задубевшими чунями. «А тут целая деревня!» Профессор усиленно морщил лоб, читая новостную статью с экрана компьютера. Пара десятков черных бревенчатых исп на фото выглядели вполне крепкими, хоть и вросли в землю по самые окна. Стекла в окнах, конечно, не осталось, но то, что бесхозные дома, которым на скидку можно было дать лет двести, а то и триста, до сих пор не растащили по бревнушку, казалось до того нереальным, что даже пугало. «Странно, а как они ее раньше не заметили?» Агла и не верилась в подобное чудо. «Вот именно как! Это просто невероятно!» Дивноречья совсем рядом, в паре километров, в шоссе грибники бродят, охотники. Не может быть, чтобы она там два века простояла. Однако ж видно, что дома на просели. «И как же это объяснить?» Агла еще больше вытянула шею, заглядывая через профессорское плечо. «Если бы я знал. Разве что они были все это время невидимыми. Но, к сожалению, такое объяснение совершенно не вяжется с физическими законами». «Может быть, дома только выглядят вросшими, а на самом деле они там недавно появились. Просто низенькие такие». «Каким же образом они могли там появиться?» Профессор обернулся и с недоумением посмотрел на свою студентку, словно та сморозила невероятную глупость. «Обычным. Привез кто-то и зачем-то в поле выставил. Ну, мало ли странных людей на свете». «Так ведь там уж все вокруг осмотрели. Никаких следов нет, даже трава нигде не примята». А -а -а. Аглая озадаченно потерла висок. «В общем, дело такое. Администрация старины обратилась к нам с просьбой прислать парочку студентов, желающих поработать летом у них в экспозиции в качестве гидов. Ну, и я сразу о тебе подумал. Ты лучшая на своем курсе, к тому же девушка любознательная и активная. Поедешь?» Видимо, заметив, что студентка собирается отказаться, профессор поспешно выпалил. «И оплата будет не очень высокая, но...» а еще проживание в гостинице, расположенной в купеческом доме XVIII века». При упоминании о купеческом доме глаза Аглаи сразу загорелись. «Ух ты! Серьезно? Купеческий дом куда интереснее избушек, Чего я в них не видела?» Она энергично кивнула и взяла из рук профессора, только что распечатанный на принтере, еще горячий лист с приглашением от старины славянской, где были указаны адреса и телефоны администрации. «Ну, а напарницу выбери себе сама». «Только сообщи мне потом ее фамилию, я подготовлю сопроводительные документы. Есть у тебя кто-нибудь на примете?» «Предложу-ка я Дине. Думаю, она не откажется». Аглая извлекла из сумочки телефон и набрала номер своей сокурсницы. Как и ожидалось, Дина восприняла предложение очень жизнерадостно, даже чересчур, словно речь шла о поездке к морю, а не в поселок на севере области. Она вообще была восторженной натурой, во всем ухитрялась найти плюсы и заряжала своим оптимизмом окружающих. Хотя на ее месте Аглая не выходила бы из депрессии, ведь, по ее мнению, с такими внешними данными, как у Дины, жизнь просто не могла доставлять удовольствие. Аглая вечно переживала из-за собственных недостатков. Волосы слишком тонкие и ломкие, рост не дотягивает до модельного минимума в метр семьдесят. Правда, совсем чуть-чуть, но все равно ведь брак. Фигура тоже не идеальной, никак не удавалось довести ее до стандарта 90-60-90. И пусть превышение составляло лишь пару сантиметров по всем значениям, но эти сантиметры упрямо не желали уходить. Еще бесили веснушки, правда не очень яркие, но лучше бы их вовсе не было. И ноги тоже могли быть подлиннее. Да что там, всего не перечислить. Но если бы Аглай досталась фигура Дины, она, наверное, еще в юном возрасте умерла бы от горя. Однако Дина, казалось, ничуть не комплексовала из-за своего грубого голоса, широченных бедер и толстых ног, похожих на бревнышки. Ее огромные ясные голубые глаза с длиннющими ресницами восхищенно смотрели на мир. Но хоть с глазами девчонки повезло. Да и волосам ее можно было позавидовать — густым, вьющимся, с едва заметным рыжеватым отливом. Но и все на этом. Аглая от души сочувствовала сокурснице, но та, похоже, в ее сочувствии не нуждалась. Она словно не замечала своей некрасивости, а может, и не подавала виду, но тогда ей надо было учиться на актрису, а не на педагога. Скорее всего, Дина не догадывала, что у нее проблемы с внешностью. И, что удивительно, у нее даже имелся тайный воздыхатель, о котором она, вероятно, также не подозревала. Зато Аглая знала об этом наверняка. Пару месяцев назад или чуть больше, кажется, была еще зима. Точно зима, и мороз по 30 заворачивал, потому-то Дина и простудилась. В общем, когда подруга не пришла на занятие, к Аглайе подошел студент старшего курса Стас Мельников и, явно смущаясь, поинтересовался, не найдется ли у нее минутка для разговора. Аглая растерялась от неожиданности, ведь хотя этот парень часто мелькал в компании ее однокурсников, но заговорил он с ней впервые. Заметив ее замешательство, Стас поспешно добавил, что не отнимет у нее лишнего времени, если она позволит подвести ее до дома, и они поговорят по дороге. Аглая кокетливо улыбнулась, решив, что Стас к ней подкатывает, и первым делом хочет продемонстрировать свой автомобиль. Раньше она к нему особо не присматривалась, но тут, с близкого расстояния, вдруг увидела, что он довольно привлекателен. Высокий, черноволосый, атлетически сложенный, с умным взглядом и спокойным добрым лицом, в котором угадывалось что-то знакомое. Возможно, Стас напомнил ей какого-то популярного голливудского актера. Аглая представила себе, как бы она и Стас смотрелись вместе, и образ, возникший в ее воображении, вдохновил ее на решительные действия. Нет, она не согласилась сразу же сесть в его машину. Наоборот, попыталась показаться недосягаемой, зная, что неприступные женщины притягивают к себе смелых мужчин. Если Стас из таких, то его не остановит ее отстраненность. Поразмыслив, Аглая предложила ему поговорить в вестибюле или на улице. Но к ее тайному ликованию Стас возразил, что в вестибюле шумно, а на улице холодно, и лучше все-таки пообщаться в машине. Ну а раз так, то ему будет совсем нетрудно довести Аглаю до дома. Ведь какой смысл стоять на месте? «Вот теперь можно и согласиться», — подумала Аглая, царственно склоняя голову и с большим трудом скрывая волнение. Ей очень стило внимание старшекурсника. Но, как выяснилось, Стаса интересовала не она, а Дина. «Толстушка Дина с коровьими глазами, поросячими ножками и голосом простуженной старушки! Как такое возможно?» Этот возмущенный возглас едва не сорвался с ее языка, когда Стас попросил ее аккуратно выведать у Дины какого-то о нем мнения и как отнесется к тому, если он пригласит ее поужинать в ресторан. Аглая сдержанно кивнула и отвернулась к окну, будто заметила там что-то интересное, а на самом деле прятала глаза, полные недоумения. А потом ей стало обидно, и она, повинуясь внезапно возникшему мстительному порыву, будто черт за язык дернул, соврала. «Я, конечно, спрошу, но... ей давно уже нравится другой парень». «Кто?» — упавшим голосом спросил Стас. «Не могу сказать уж извини. Я не выдаю чужих секретов». «Понятно. Тогда пусть наш разговор тоже останется в секрете. Не говори ничего Дине. Можешь не волноваться». До места они доехали в молчании, там сухо распрощались и с тех пор больше не разговаривали. Аглая даже забыла об этом случае, а теперь вот, обсуждая с Диной поездку в Дивноречие, почему-то вспомнила и почувствовала угрызение совести. Вот зачем соврала Стасу? Между ним и Диной мог бы закрутиться роман. Но Аглая тут же оправдала себя. Да какой роман? Они же вообще не пара. Вряд ли Стас испытывал к Дине что-то серьезное. Удивительно, что он обратил внимание на такую неказистую девушку. Но вот чем она его привлекла? Вероятно, он недостаточно хорошо ее разглядел, а разглядев как следует, вскоре бросил бы. В таком случае Аглая не навредила подруге, а уберегла ее от лишних страданий. Хорошие подруги так и поступают. Но даже если она ошибается, то не так уж и виновата. Стас мог бы и сам сказать день о своих чувствах, а не искать окольные пути. Струсил? Ну и зачем день и трусливый парень? Вот как ни крути, а получается, что Аглая сделала для подруги доброе дело. Спустя неделю, когда май уже отцветал, Аглая и Дина высадились из рейсового автобуса на центральной площади Дивноречья. Дорога заняла целый день, и солнце клонилось к горизонту, разливая над поселком Алое Зарева. Казалось, все пространство приобрело красноватый марсианский оттенок, от которого на душе сразу стало тревожно и неуютно. Прохладный ветер подхватил с земли горсть мелкого сора и швырнул в девушек. «Гостеприимно, ничего не скажешь!» проворчала Аглая, стирая салфеткой пыль с лица. «А тут красиво!» протянула Дина с восхищением, таращась куда-то вдаль. Похоже, она и не заметила пыльного вихря. Аглая даже позавидовала ее невозмутимости. Впрочем, не впервые. Проследив за взглядом подруги, она увидела несколько купеческих домов с обеих сторон обступавшую широкую пустынную улицу. В реальности дома выглядели еще более изысканно, чем на фото, которые девушки нашли в интернете, когда изучали место, где им предстояло провести целое лето. И хотя по современным меркам эти строения трудно было назвать архитектурной роскошью, но они, отлично отреставрированные, с кружевной резьбой и шпилями на высоких черепичных крышах, имели очень солидный вид на фоне простых изб. Один из домов, когда-то принадлежавший купцу Агантию Латкину, самый отдаленный от центральной площадки, сдавался в аренду туристам. Остальные служили музейными экспонатами. Об этом могла и Дина прочитали на сайте старины славянской. От ближайшего купеческого дома до самой площади, где высадились девушки, тянулся высокий забор из толстых бревен, такой же, как на картинках с изображением древнерусских крепостей в учебниках истории. Над зубчатым краем забора виднелись лишь макушки и церквушек. Все остальное было скрыто от взора. Внушительные окованные темным железом ворота щетинились металлическими шипами и вызывали мрачные ассоциации с тюрьмой и острогом. Аглая поежилась. Чувствовалась близость большой северной реки, еще источавшей зимний холод из своих стылых глубин. Правда, отсюда ее было не видно, строения закрывали обзор, но речной запах свидетельствовал о том, что до реки рукой подать, чего нельзя было сказать о купеческом доме гостиницы. Аглая прикинула на глазок. Выходило, что идти придется не меньше двух километров. Может, это и не очень много, но она давно уже не преодолевала пешком такие расстояния. Выдвинув ручку чемодана на колесиках, она с сомнением покосилась на свой раздутый рюкзак, лежащий на лавочке. Идти налегке еще куда не шло, но тащиться с этим баулом... День и проще, она без рюкзака. Интересно, как она ухитрила сместить все вещи в один чемодан? «Зачем ты набрала столько одежды?» Словно прочитав ее мысли, Дина удивленно уставилась на ее рюкзак. «Так ведь на все лето приехали», — возразила Аглая. «Но ты же говорила, что для работы нам выдадут специальную форму, старинные русские наряды». «А что, кроме работы ты больше никуда ходить не собираешься?» — усмехнулась Аглая. Где-то поблизости что-то громко лязгнуло. Девушки вздрогнули и повернулись на звук. Из небольшой дверцы в воротах старинной славянской вышли два парня и огромный черный пес. Аглая прищурилась, всматриваясь. Ей показалось, или глаза у пса действительно были красного цвета? «Девчонки-то какие здесь, а?» Марьянов толкнул Илью в бок, многозначительно подмигивая. «Ага», — откликнулся тот безразличным тоном. «Особенно худышка с хвостиком. Только испуганная очень. Заметил?» «Не знаю, не присматривался», — Илья пожал плечами. Мы здесь по-другому делу, вообще-то». «Насмерть испуганное говорю», — повторил Марьянов, не обратив внимания на последнюю фразу своего спутника. «Есть над чем работать. Ну, на то я и спец по чужим страхам. Разберемся». «Сначала Шиша», — с нажимом произнес Илья. «Разберемся с ней, а потом будешь разбираться с девочками». «Само собой. Но с Шишей вопрос, считай, решен. Завтра ее уже не будет». «Ты уверен, что пожар поможет?» спросил Илья, понизив голос и воровато оглянулся. «Все-таки необычная деревня, а бесовское логово. Вдруг огонь не возьмет». «Ну так бесов-то никаких в ней нет. Мы ж с тобой каждое бревно осмотрели, а Гром обнюхал. Сгорит доцла, как миленькое, и дело с концом», уверенно заявил Марьянов. «Точно?» Илья недоверчиво покосился сначала на него, а затем на его четвероногого помощника Грома, Черного шотландского волкодава с редкой генетической мутацией, выражавшейся в отливавшей красным радужке глаз, особенности присущей альбиносом, но в сочетании с абсолютно черной, как смоль шерстью. Я, по-твоему, натрепло, что ли, похож? Не забывай, с кем разговариваешь, с дипломированным магом, а не шелупонью какой-нибудь. Меня знаменитая наставница учила, которая знает о демонах больше, чем ты о своей маме. Вот только маму мою не трогай проворчал Илья, понимая, что Марьянова в очередной раз понесло. Такое всегда случалось, если магу казалось, что кто-то относится с недоверием к его магическим способностям. Прошла уже неделя со дня их приезда в Демнаречие, а главная задача уничтожение Бесовской деревни все еще не была выполнена. Пока разбросанные на отдельные бремны деревенские дома кучами лежали вдоль забора музейного комплекса, сжигать их в таком виде было слишком рискованно. Пожар мог в мгновение ока охватить все постройки старины славянской поэтому Илья и Роман отложили воплощение своего плана на последний день перед тем, как в деревню откроют доступ для посетителей, когда дома будут собраны и установлены на отведенной для них площадке. Конечно, все равно оставался риск, что огонь распространится на другие объекты, но, по мнению Ильи, он был минимален. Во-первых, шишу окружали просторные газоны, на которых нечему было гореть. Во-вторых, Илья и Роман собирались запалить дома под утро, и если искры разлетятся далеко за пределы пожарища, то охранники, которые беспробудно спят всю ночь, за неделю наблюдений это выяснилось, заметят возгорание на утреннем обходе. К тому времени от шиши останутся лишь тлеющие головешки. Сгорит она быстро, уж Илья об этом позаботится. А музейный комплекс не успеет серьезно пострадать. Все должно получиться. Беспокойство вызывали лишь обрядовые куклы из сена, которые рабочие привезли вместе с избами, потому что обнаружили кукол внутри одной из этих изб. Похожие на огородные пугало, они стоят там, обращенные пустыми, безглазыми лицами к входной двери, словно хозяева, поджидающие гостей. В этих кульках с сеном не было никакой исторической ценности. Их возраст, судя по относительно современной одежде, которая была на них надета, не превышал 5-7 лет. Это, кстати, показалось всем очень странным. Хотели даже вызвать полицию, заподозрив, что куклы изготовлены какими-нибудь сектантами для проведения обряда с жертвоприношениями. Но все же передумали обращаться к правоохранительным органам, опасаясь, что расследование может осложнить работу музейного комплекса, а кукол, как и найденную деревню, скорее всего, вообще конфискуют в качестве вещдоков. Вначале работники старины собирались переодеть кукол в русские народные костюмы и вернуть их в избы, но, к счастью, отказались от этой идеи. Никто к этим куклам прикасаться не захотел, и неспроста. Наметанным глазом Марьянов сразу определил, что кукол использовали в ритуалах для перекидывания бесов. Так он называл процесс перемещения беса из задержимого человека в обрядовую куклу. И, по мнению мага, эти бесы все еще находились в тех куклах. Марьянов, по его собственному утверждению, обнаруживал бесов с первого взгляда, где бы те ни находились, в людях, в животных, в предметах. Илья относился к этому с некоторым сомнением, потому что сам никогда и нигде бесов не замечал. Маг объяснял, что бесы показываются не всем. Без особых способностей беса невозможно распознать даже в собственном теле, не говоря уж о чужом. Наставница Марьянова, которую тот почему-то называл демоницей, якобы разглядела в нем такие способности и помогла ему раскрыть их. На вопрос Ильи, почему его наставница демоница, Мак ответил, что это творческий псевдоним одной очень популярной женщины-экстрасенса, которая усмиряет демонов крайне опасным способом, позволяет им вселиться в себя. В теле наставницы все время томилась какая-нибудь демоническая сущность, подлежащая уничтожению на энергетическом уровне. Такая практика не могла не сказаться на внешности наставницы и наделила ее нечеловеческими способностями, огромной силой, обжигающим взглядом, хищной красотой. Она могла внезапно заговорить низким утробным голосом или разразиться гомерическим хохотом, от которого сам сатана побледнел бы от зависти, знала язык бесов и демонов и порой начинала выкрикивать непонятные слова, а иногда падала и принималась кататься по полу с жутким воем и натужными выдохами, будто что-то рвалось из нее наружу. Наверное, в такие моменты усмиряемый ею бес брал вверх, но длилось это недолго, не дольше пяти-шести секунд, и случалось крайне редко. За все время общения Марьянов видел демоницу в таком состоянии всего лишь дважды, а обычно она удерживала бесов внутри под строгим контролем. К сожалению, Марьянов не мог уничтожать бесов, как его наставница. Он еще недостаточно развил свои способности, поэтому для изгнания бесов использовал обрядовых кукол, после чего избавлялся от них. Причем кукол нельзя было сжечь, распотрошить или еще как-то утилизировать, ведь тогда бесы вышли бы наружу и могли вселиться в первого попавшегося человека или животное, оказавшееся поблизости. Что бы этого не произошло, Марьянов вместе с Ильей вывозили кукол далеко за город и выбрасывали в каком-нибудь нехоженном с виду лесу. Илья сомневался в том, что это безопасный способ, ведь куклы, сделанные из сена, должны были вскоре сгнить там от сырости и дождей, а значит, бесы неизбежно окажутся на свободе. Марьянов отвечал на это с надменным видом знатока. «Пока сено сгниет, без безэнергетической подпитки ослабнет и не сможет ни в кого вселиться, а через некоторое время совсем пропадет. Но если и не пропадет, то едва ли сможет добраться до человеческой души, так и будет метаться по лесу. И пусть, там ему самое место». Илья подозревал, что с таким подходом к делу все леса за городом с годами будут кишеть нечистью. Наверняка есть другой способ избавления от кукол, но либо он неизвестен Марьянову, либо тот не хочет к нему прибегать, опасаясь не справиться. Однако Илья молча выполнял указания своего наставника, ведь тот щедро платил ему за это. Теперь Илье и Роману предстояло вывести целый ворох обрядовых кукол, которые на вид уже наполовину сгнили, а потому прикасаться к ним было рискованно. Интересно знать, кто их сделал и почему оставил в избах. Вероятнее всего, на эти вопросы никогда не найдется ответов. Судя по относительно современной одежде кукол, с бесами, обитавшими в шише, боролись не так уж и давно. Непонятно, почему от кукол так и не избавились. Придется Илье и Роману довершить начатое кем-то дело — увести кукол подальше в лес. Тогда можно будет спалить бесовскую деревню, чтобы там вновь не завелась какая-нибудь нечисть. Впереди показался дом деда Гриши, а точнее куча ржавого металлолома, скрывавшего дом по самую крышу. По щербатому забору важно прохаживался рыжий кот с облезлым хвостом. За забором начинался просторный огород с аккуратными грядками, там копалась в земле кругленькая старушка в цветастой панаме. С другой стороны огорода за таким же трухлявым забором стояла худенькая светловолосая девушка и явно присматривалась к ним с Марьяновым, даже ладонь козырьком колбу приставила, чтобы солнце не слепило. Поймав на себе взгляд Ильи, она вздрогнула и спряталась за забором. Вот странное. Илья узнал ее. Это была та самая девушка, налетевшая на него в первый день их работы в музейном комплексе. Интересно все-таки, откуда она знает его имя? Только вряд ли она расскажет, если Илья спросит ее об этом. Желание получить ответ на этот вопрос разгорелось с нем с новой силой.